Сенека, как и все стойки, начиная с самоубийцы Зенона и Китиона, допускал добровольное прекращение своей жизни, самоубийство, но при определенных условиях. Так Сенека пишет Луцилию, если тело не годится для своей службы то почему бы не вывести на волю измученную душу? Страница 301. И, может быть, это следует сделать немного раньше должного, чтобы в должный срок не оказаться бессильным это сделать? 58.34. Вместе с Тем, Сенека предостерегает против сладострастной жажды смерти, которая иногда овладевает людьми и становится чуть ли не эпидемией. Для самоубийства должны быть веские основания, иначе это малодушие и трусость. Одним из оснований для самоубийства являются не только телесные недуги, особенно если они затрагивают душу, но и рабство. Проблема рабства широко обсуждается с Сенекой. Нет, он вовсе не против социального рабства, того позорного, но неизбежного явления в древне-западном мире. Он даже по-своему оправдывает рабство, ведь рабами становятся только те, у кого нет мужества умереть. Он ставит в пример мальчика-спартанца, которого как военнопленного хотели сделать рабом, но который с криком «Я не раб!» разбил себе голову о стену. Сенека далее расширительно понимает рабство, топя позор социального рабства в бытовом рабстве, которое присуще и свободным, в рабстве многих людей перед страстями и пороками. Выше мы видели, что Сенека выступал против рабства у жизни, допуская самоубийство, развенчивая жизнь как высшую ценность. Он говорит также о рабстве перед вещами. Он различает в рабстве добровольное и недобровольное рабство, и заявляет, как бы желая смягчить позор социального рабства, что на самом-то деле нет рабства позорнее добровольного, когда один в рабстве у похоти, другой в рабстве у скупости – «Третье у чистолюбия, а все в рабстве у страха». Смотри, 47 17 Что же касается настоящего социального рабства, то Сенеку утверждает, что рабское состояние раба не распространяется на всю личность раба, что лучшая часть раба якобы свободна от рабства, ибо господину принадлежит только тело раба, а не его дух, который сам себе господин. «Только судьба тела в руках господина», утверждает римский философ, сам рабовладелец его он покупает, его продают. То, что внутри человека, он не может присвоить себе с помощью торговой сделки, а благодеяниях, 3 римскими, 21. Слабое, конечно, утешение для раба, толкающее фактически его на отделение своей души от своего тела, то есть на самоубийство, если продумать, конечно, рассуждение сынаки до конца и быть последовательным. Страница 302. В остальном Сенека проповедует по возможности мягкое отношение к рабам. В отличие от Аристотеля, который старался не замечать в рабах людей, Сенека прямо заявляет, что и рабы и – люди, требующие к себе хорошего отношения. «Природа научила меня», – самонадеянно утверждает этот приобретатель, «приносить пользу людям, рабы они или свободные, вольноотпущенники или свободно рожденные. Везде, где есть человеческое существо, имеется место для благодеяния». О счастливой жизни, 24 3-е. утверждает, что все люди в сущности равны. Разве он, кого то зовешь рабом, не родился от того же семени, не ходит под тем же небом, не дышит, как ты, не живет, как ты, не умирает, как ты, 47 10 Он указывает на случайность рабства, на взаимозаменимость раба и господина. Равным образом и ты мог бы видеть его свободно рожденным, и он тебя рабу. Сенека увещевает Луцилия: будь милосерден с рабом. 47.12 и 47.10. И это в те времена, когда уже в 10 году нашей эры при императоре Августе был принят закон о казни всех рабов в случае убийства одним из них своего господина. И этот закон применялся. В первом году еще при жизни Сенеки в Риме было казнено 400 рабов за то, что один из них убил своего господина, профекта Рима, некоего педания секунда. Проповедь Сенеки «Равенство и свободных, и рабов без требования, однако, упразднения позорного института социального рабства, растворения социального рабства в рабстве нравственном, рабстве перед страстями, в моральной низости человека, сближает Сенеку с христианством, которое в те уже времена учило о равенстве всех людей перед Богом, равенстве в грехе, без требования упразднения социального рабства». Но все же отношение Сенеки к рабам, выраженное в его сочинениях, немного смягчало римские нравы. Его утверждение, что рабы – люди, и что они товарищи по рабству своему господину, коль скоро они все в рабстве у порока, было, конечно, софизмом. Одно дело быть в рабстве у собственного порока, а другое дело быть в рабстве у господина, который волен сделать с тобой что пожелает. Хотя некоторые ограничения в произволе господина по отношению к рабу тогда были. Этика Сенеки – этика пассивного героизма. Изменить в жизни, в сущности, ничего нельзя. Можно только презирать ее напасти. Величайшее дело в жизни твердо стоять против ударов судьбы. Но ведь это означает, что судьба активна, а человек пассивен. Страница 303. Он занимает лишь оборонительную позицию. Нужно господствовать над своими страстями, не быть в них в рабстве. Что же касается счастья, то оно целиком зависит от нас в том смысле, что несчастлив лишь тот, кто сам считает себя несчастным. Каждый несчастен настолько, насколько полагает себя несчастным. 78.13. «Лучше всего принимать все, как оно есть». В этом и состоит пассивная героика стоицизма. В этом и состоит то величие духа, которое проповедовал стоицизм, и что привлекало к нему всех тех, по кому прошелся каток И Сенека пишет Луцилию. «Лучше всего перетерпеть то, чего ты не можешь исправить, и не ропща сопутствовать Богу, по чьей воле все происходит. Плох тот солдат, который идет за полководцем с Астоном». 9 «Да, изменить такой порядок мы не в силах, зато в силах обрести величие духа». седьмое. Сенека цитирует знаменитый гимн Зевсу греческого стойка Клеанфа, гимн, которому во времена Сенеки было уже 500 лет. «Властитель неба, мой отец, веди меня куда захочешь, следую, не мешкая, на все готовый. А не захочу, тогда со стоном идти придется грешному, терпя все то, что претерпел бы праведным, покорных рок ведет, влечет строптивого». Примечание: последнее предложение в гимне Клянфа приписывается Сенеке в форме: Судьбы ведут того, кто хочет, и тащат того, кто не хочет. Конец примечания. Сенека сам так комментирует этот гимн. «Так и будем жить, так и будем говорить. Пусть рок найдет нас готовыми и неведающими лени. Таков великий дух, вручивший себя Богу. И наоборот, ничтожен и лишен благородства тот, кто упирается, кто плохо думает о порядке вещей и хотел бы лучше исправить богов, чем себя». 107.12. Однако фатализм Сенеки все же немного бодрый. Он вовсе не проповедует полное бездействие, как даосы или буддисты. Фатализм Сенеки – психологическая подпорка для деятельного все же человека, который не станет отчаиваться, если у него что-то не получится. Такой человек на минуту остановится, вздохнет, скажет «не судьба», улыбнется и снова примется за дело. «Может быть, в другой раз повезет». Сенека же, при всем его фатализме и проповеди покорности судьбе, восхваляет здравый ум, мужественный и энергичный дух, благородство, выносливость и готовность ко всякому повороту судьбы. Страница 304. Именно при такой готовности только и можно достичь для себя состояния сильной и неомраченной радости, мира и гармонии духа, величия, но не гордого и наглого, а соединенного скротостью, приветливостью и просветленностью. В трактате «Облаженные жизни» Сенека провозглашает, что та жизнь счастлива, которая согласуется с природой, а согласоваться с природой она может лишь тогда, когда человек обладает здравым умом, если дух его мужествен и энергичен, благороден, вынослив и подготовлен ко всяким обстоятельствам, если он, не впадая в тревожную мнительность, заботится об удовлетворении своих физических потребностей, если он вообще интересуется материальными сторонами жизни, не соблазняясь ни одной из них» если он умеет пользоваться дарами судьбы, не делаясь их рабом. Примечание Луци Анны Сенека, «Счастливой жизни», страница 3. конец примечания. Сенека далее говорит, что результатом такого расположения духа будет постоянное спокойствие и свобода, устранения всяких поводов к раздражению и страху. Вместо удовольствия ничтожных, мимолетных и не только мерзких, но и вредных наслаждений, наступает сильная, неомраченная и постоянная радость, мир и гармония духа, величие, соединенное с кротостью. Примечание там же, страница четвертая. Конец примечания. Сенека справедливо замечает, что всякая жестокость происходит от немощи. Всему этому и должна учить философия, мудрость, таково ее высшее и единственное предназначение. Этика Сенеки противоречива. Зачем нужна энергия, если все же от нас ничего не зависит? Если нет большой цели. Это противоречие стойки так и не смогли разрешить. Культ разума и силы духа и признание бессилия человека перед непонятной человеческому разуму судьбой, от которой всего можно ожидать, перед волей Бога как личного мирового разума, идущего непознаваемым для человека путями, несовместимым. В основе человеческого общества лежит, согласно Сенеке, общительность, которой Сенека придает очень большое значение. В трактате о благодеяниях он пишет «Общительность обеспечила ему, человеку, господство над зверями. Общительность дала ему, сыну земли, возможность вступить в чуждое ему царство природы и сделаться также владыкой морей. Устраняй общительность, и ты разорвешь единство человеческого рода, на котором покоится жизнь человека». Страница 305 И в нравственных письмах Луцилиуса Сенека утверждает, что все, что ты видишь, в чем заключено и божественное, и человеческое, едино. Мы только члены огромного тела. Природа из одного и того же нас сотворившая и к одному предназначившая родила нас братьями. Она вложила в нас взаимную любовь и сделала нас общительными. Она установила, что правильно и справедливо, и по ее установлению несчастнее приносящее зло, чем претерпевающее. Это зло от другого злодея. Эта утешительная мысль, этот самообман напоминает одну из основных мыслей Сократа, который также пытался доказывать, что творить зло хуже, чем его терпеть. Мысль, конечно, благородная, но нереальная, потому что подавляющее большинство людей в течение всей истории человечества предпочитает и предпочитало творить зло по отношению к другим и не терпеть его по отношению к себе от других, презирая таким образом золотое правило нравственности, восходящее к Конфуцию. «Не делай другому того, чего не хочешь себе». Сенека же говорит «Нужно жить для другого, если хочешь жить для себя». 48.2. Сенека – космополит. Он говорит о человечестве, а не о каком-либо одном избранном народе. И для него вообще отечество для всех людей, весь мир – космос. В этом Сенека следует за Киником Диогеном Синопским, который перво назвал себя «космополитом за греческими стоиками». Такова философия Сенеки, его «Наука о жизни». Философия – наука о жизни. 95-е, 95 7 Сенека одинок, и самое главное, чему может научить философия, это не только стойко переносить все превратности жизни и удары судьбы, но и большому искусству быть другом самому себе. Сенека пишет Луцилию, «Все, что понравилось мне нынче у Гекатона», Ты спросишь, чего я достиг, стал самому себе другом. Достиг он немалого, ибо теперь никогда не останется одинок. И знай, такой человек всем будет другом. Шестое, седьмое. Таким образом, дружба с самим собой, по Санеке, не эгоистична. И это так, ибо под такой дружбой Санека понимает внутренний мир и гармонию внутри человека, господство в нем высшего разума над низшим страстями. А такой гармоничный и самоуспокоенный человек – Действительно может быть другом и для других людей. Страница 306. Но любить самого себя, дружить с самим собой, означает и умение беречь свое время. Сенеку вообще интересовала проблема времени, одна из труднейших проблем философии. Он спрашивает о времени. Есть ли оно само по себе нечто? «Было ли что-нибудь до времени, без времени? Возникло ли оно вместе с миром? Или прежде возникновения мира, поскольку было нечто, было и время?» 88-33 На эти вопросы Сенека ответить не может, но одно для него ясно. Нужно беречь свое время, это самое дорогое, что есть у человека, ибо это время его жизни. Поэтому знаменитые нравственные письма к Луцилию начинаются словами «Сенека приветствует Луцилия, так и поступаемую Луцилий. Отвою и для себя самого, береги время, которое прежде у тебя отнимали или крали, которое зря проходило. Сам убедись в том, что я пишу правду. Часть времени у нас отбирают силой, часть похищают, часть утекает в впустую. Но позорнее всех потери по нашей собственной небрежности. Вглядись-ка пристальней, ведь наибольшую часть жизни тратим мы на дурные дела, немалую на безделье и всю жизнь не на те дела, что нужно. Укажешь ли ты мне такого, кто ценил бы время, кто знал бы, чего стоит день, кто понимал бы, что умирает с каждым часом? В том-то и беда наша, что смерть мы видим впереди. А большая часть ее у нас за плечами, ведь сколько лет жизни минуло, все принадлежит смерти. Первое, первое, второе. Формирующаяся христианская теология сочувственно относилась к Сенеке. Тартулиан находит у Сенеки немало христианских мыслей. Он даже утверждал, что иногда Сенека был почти христианином. И лактанцией усматривал некоторое сходство между мировоззрением Сенеки и христианством. Он замечает это, говоря, что нельзя более истинно и христианину говорить о Боге, чем говорит о Боге Сенека, хотя он и не знал истинной веры. Иероним даже вносит Сенеку в список христианских писателей. Его побудила к этому переписка Сенеки и апостола Павла. И в самом деле сохранились 14 писем, 8 писем Сенеки к Павлу и 6 писем Павла к Сенеке. Однако все эти письма не подлинны подделкам. Об этих письмах упоминает и Августин, правда, и не говоря при этом ни за, ни против их подлинности. И в средние века Сенеку нередко цитировали на церковных соборах. В эпоху Возрождения Сенека пользовался любовью, страница 307. Его часто восхваляют гуманисты за чистоту его нравственного учения и за его идеал человека. При этом гуманисты идеализировали Сенеку, чего он как человек не заслуживает. Ведь он и сам говорил о себе, что он видит лучшее, но следует худшему, сознаваясь таким образом своей непростительной слабости.